Глава седьмая. Я симбиоз. Стрельцова мне почти как жена. Ей сложно отказать. И, безусловно, я бы донес ей все, что думал о Ленской в последние дни. Донес, но потом. Потом, потому что не хотел спешить. Не хотел делать поспешных выводов и потом, потому что не хотел сегодня, трогать эту неприятную тему. Зачем нам капелька негатива в этот радостный для всех день? Саш, ты же ее любишь. Объясни, почему ты отодвигаешь ее теперь на самое последнее место? Только потому, что Ленская до сих пор не сказала Денису Филофеевичу, что она твоя женщина? Элизабет при всей своей мягкости по отношению ко мне умеет быть настойчивой. «Давай договоримся так. Сегодня больше ни слова о Ленской, и желательно завтра тоже. А потом, после того, как я побываю во дворце, можно будет о ней немного поговорить, если ты сама пожелаешь этого разговора». «Лиз», — кажется, я впервые назвал так Стрельцову, — — Просто поверь мне на слово, у меня есть веские причины на такое отношение к Светлане. — Я немножко страдаю, когда ты с ней не ладишь, — тихо сказала Баронесса. И сказала она это как-то так, что ее английский акцент проступил яснее, чем обычно. — Хорошо. Сегодня больше ни слова о свете Ты хочешь, чтобы я завтра тоже пошла во дворец? — Конечно. Я хотел, чтобы мы появились там всей нашей лондонской командой, но Вондарева отказалась. Надеюсь, ты не будешь сопротивляться? Тебе это полезно. Многие из кожи лезут, чтобы лишний раз появиться перед будущим императором, под любым предлогом как-то проявить себя во дворце. Можешь даже пофлиртовать там немного, завести полезные знакомства. — Да, кстати... Я повернулся к письменному столу и включил коммуникатор, ведь следовало извизить Варшавского о нашем возвращении и согласовать время нашего завтрашнего визита. «Меня перестали интересовать другие мужчины. Я же говорила, во мне будто что-то сломалось после виконта улица, хотя, не знаю, я пока сама себя не очень понимаю». Она помолчала несколько минут, пока я, сидя в кресле, настраивал терминал коммуникатора. Затем положила руки мне на плечи и сказала, — Демон, мне грустно. — от чего дорогая? Я сдвинул бронзовый рычажок на терминале и надел на голову управляющий обруч, чтобы было удобнее переходить по разделам информационной сети. — От того, что мы будем теперь видеться реже. Баранесса обняла меня и прошептала в ухо. — И теперь будем спать в разных постелях. Я хочу снова спецоперацию с тобой. Хочу, чтобы наша спецоперация длилась всю жизнь. Лиза. Чуть повернув голову, я хотел поймать ее губы своими, но поймал лишь ее крашеные в пепельный цвет волосы. Она и так будет длиться всю жизнь, с небольшими перерывами. Нужно же иногда хлебнуть и прелесть, и обыденной жизни. Подожди минутку, отчитаюсь перед Варшавским. Экран засветился, из мутного объема проступила заставка всей имперской информационной сети. У каждого она была своя. На моей багряный имперский дворец и часть кремлевской крепостной стены. Имперский флаг на шпиле дворца был приспущен. Траур по Филофею Алексеевичу. Левее высоко в небо поднимались башни. Вторая имперская, китай-городская и басманный причал. Внизу экрана проступила надпись. Здравия, ваше сядьство! 12 часов 27 минут в столице Российской империи. Сегодня 24 июня 4347 года от первонного торжества. Восьмой день траура по императору Филофею Алексеевичу. Я сосредоточился, быстро переключаясь между нужными разделами сети. Зашел в закрытые контакты. Через несколько секунд на экране появилось суровое лицо графа Варшавского. Не знаю, отчего Элисей Иванович для собственного представления выбрал именно это фото. Ведь на самом деле он человек вполне добродушный, хотя в работе весьма серьезный. Еще через минуту пустые строки, разграниченные тонкими линиями, начали заполняться текстом моего сообщения. Оно было кратким. Все подробности уже при личной встрече. Сейчас я ограничился лишь сжатым отчетом и дополнил его важным для себя. «Елисей Иванович, эйхос. Мой эйхос надо бы, а то Ольга Борисовна очень недовольна, когда я в ней сети». Вы же понимаете, насколько опасно недовольство моей невесты для империи. Последние слова я дополнил улыбкой. Закончив с отчетом, я повернулся к Стрельцовой. Элис, ты же понимаешь, что сегодня я все внимание уделю Ольге. Надеюсь, встретиться с ней вечером. А я надеюсь, что не только вечером, но еще и ночью. Желаю, чтобы ты проснулся завтра с ней в одной постели. Стрельцова присела мне на колени. — Тем более у нее нет повода упрекать тебя за госпожу Бондареву. Я пожал плечами и улыбнулся. — Повода как бы нет, но он более чем есть, если знать подробности. Как говорили в одном из миров, дьявол в деталях. Именно так. Если бы Ольга знала, по каким причинам ее лицензия не использована, то вряд ли бы обрадовалась пока я сам не знал, как сложится моя близкая встреча с Ковалевской. Не поверите, но я волновался, как мальчишка, и мне очень нравилась эта прекрасная неопределенность и свежие эмоции в предвкушении предстоящего. Пока еще у нас было время до обеда, я освободил свой вещмешок. Ключи, карантуам и подлинную подделку временно убрал в сейф. С хранением этих важнейших для империи штуковин Еще предстояло определиться. Таблички панди, ту часть, которая осталась у меня, я оставил на столе, наверываясь, если будет время, немножко поработать с ними. Хотя для меня содержание этих табличек ценности не представляло. Ведь перевод «Свидетельств Лагуру Бархума» я почти закончил. Я уже представлял о каких острых пирамидах на Шри-Ланке идет речь, понимал, где примерно находится пещера конца и начала, и хотел сверить текст моего перевода и то, что начертано на табличках панди. Быть может, подчерпну кое-какие-нибудь важные для себя детали. Пока я был занят, моя чеширская кошечка устроилась в перед терминалом и просматривала странички с новым стрелковым оружием. Элизабет — одна из немногих известных мне женщин, которым всерьез интересна оружейная тема. И когда я уже закрыл сейф, изговоритель раздался торжественный голос дворецкого. — Конегиня Ковалевская, Ольга Борисовна, к вам, Александр Петрович! — О как я думал ехать вечером к ней а моя невеста уже здесь щелкнул рычашком распоудился немедленно пустить и поспешил к двери с ольгой и мы встретились в коридоре несколько быстрых шагов навстречу и я поднял на руки закружил так что коваревская задела каблуком картину висевшую на стене конечно мы очень жарко целовались Когда вошли в комнату, Элизабет стояла у стола, глядя на подаренный ей букет роз. — Здравствуйте, ваше сестьство! — тут же отреагировал Стрельцова и сделала легкий книгсон, когда Ольга зашла. — Здравствуй, Элиз! Рада тебя видеть! И поздравляю с таким великолепным итогом миссии! Во дворце вчера об этом много говорили. Уверена, без тебя Саше было бы намного труднее. — Подходя к ней, Ольга коснулась ее руки, и это выглядело как маленькая благодарность. — Что вы, Ольга Борисовна, все держалось исключительно на Александра Петровича. Моя помощь незначительна. Баронесса заволыбалась от столь лестных слов. Даже румянец проступил на щеках. Э, — Саш, не буду вам мешать. Спущусь в гостиную, пообщаюсь с Денисом и — И, может, э, — она взяла со стола свой букет, — спущусь в твой тренировочный зал. У нас с Денисом был кое-какой спор. — Элис, ты не, не чужая нам, можешь остаться. Если у меня есть секреты, я их скажу Саше на ушко, — улыбнулась Ковалевская. Однако англичанка, поблагодарив ее кивком, вышла. — Мне она очень нравится, саш Когда она с тобой рядом, мне спокойнее. — призналась Ольга, — едва закрылась дверь, и быстрые шаги Стрельцовой зазвучали в коридоре. — Если я расскажу, как она помогала нам всем и не раз, ты еще больше укрепишься в мнение Которое, кстати, относительно Элизабет, мне очень приятно. Я потянула ее за руку к кровати. — Постой. У меня новости. Одна не очень хорошая. Начать с нее или с приятного? Княгиня не дала мне повалить ее на кровать. — Давай с той, что не очень, так, чтоб потом все было разосным, — решил я. — Саш, несколько неудобно получается. В общем, послезавтра с утра вынуждена лететь в Пермь. И отложить никак нельзя. Там главный испытательный стенд. Уже все согласовано, профессор Белкин будет ждать. — пояснила она и, почувствовав мое непонимание, добавила. — Речь о моей идее новых систем наведения помнишь? Я тебе рассказывал прошлый раз, когда мы были на базе Сириуса. Ах, ну да. Это про религию для несчастных попугайчиков, мозг которых будет в электрологических системах наведения ракет. Я не забывал о великолепной идее Ольги Борисовны и знал, что она все это время была поглощена ей. По твоей задумке, я остаюсь богом в птичьей религии или есть иной кандидат? — Нет, остаешься ты. Белкин в восторге от этой идеи. — Только я решила не слишком возносить твое имя. Верховным богом несчастных птичек назначен Астерий, а не Елецкий. — А то ты и вовсе зазнаешься. Ольга Борисовна рассмеялась, тряхнув своими роскошными золотистыми волосами. — Кстати, Белкин выделил мне в помощь большую группу из Северска. Благодаря нашим стараниям есть практические результаты. Инженеры успели изготовить несколько образцов для стендовых испытаний. Так что, увы, послезавтра утром мне в Пермь. Она присела на край кровати. — Давай я тебя отвезу. Эверест в твоем распоряжении. Я тут же вспомнил о Вимане, подаренной мне на базе Сириуса. — Спасибо. Мне было бы очень приятно, но не нужно. Лечу не одна, а с группой. Ее придется собирать по пути, с остановками в Рязани и еще где-то. Я просто не знаю этих деталей. Так что теперь моя миссия... А ты сиди в Москве. Ковалевская запрокинула голову, роняя длинные волосы на постель и лукаво поглядывая на меня. — Надолго туда? Я присел рядом, борясь с желанием сейчас же наброситься на нее. Она меня явно дразнила. — Дня на три точно. Э, теперь о приятном. Ольга привинулась ко мне и, когда я ее обнял, продолжила. — Денис распорядился, чтобы в департаменте готовили документы. — В общем, быть тебе скоро князем. Думаю, сразу после его кронации. Причем Денис сам проявил инициативу, когда узнал о результате вашей операции. К нему же сама Афина являлась, она об этом известила, ты знаешь? Я кивнул, еще бы мне не знать, и спросил, как он, по-прежнему сильно расстроен из -за отца. Уже не так, как первые два дня. На похоронах выглядел посвежее, почти таким, как обычно. Я целый вечер говорил с ним. Говорили о душе и смерти. Рассказала ему историю Родерика, но преподнесла так, будто история о незнакомом мне человеке. И она положила голову мне на плечо. — Ты молодец, Оль. Моя самая умная, самая добрая и самая любимая девочка. Я поцеловал ее, гладя волосы. Нестерпимо хотелось сейчас же повалить на кровать. Но я решил еще немного с этим потерпеть, пока мы не поговорим о самых насущных на этот момент вещах. «Хочешь еще немного приятного?» Она прижалась ко мне и, не дожидаясь согласия, продолжила. «Меня отпустили к тебе на ночь. Вернее, папа отпустил. Сказал маме, будто я уехала по важным имперским делам до завтра. А наша встреча — это же важное имперское дело?» «Да. И самое главное в этом деле будет решаться ночью на этой постели». Вот эта новость меня обрадовала гораздо больше, чем замаячившая впереди княжеский титул. Ведь я весь день думал о том, как провести вечер с Ольгой так, чтобы во всей полноте насладиться друг другом. И вдруг этот вопрос легко решился сам собой. — Но если желаешь, то можно не здесь, а в нашем номере на небесах. Или любой другой гостинице. — Ну, не знаю. Коваревская возвела взгляд к потолку, выглядела это одновременно мечтательно и кокетливо. — У тебя мне вполне нравится, вот только Елена Викторовна. — Елене Викторовне точно будет не до нас. — Сама понимаешь, Майкл вернулся, — сообщил я, хотя княгиня это знала без меня. — К тому же для мамы твое присутствие явления почти божественно. Поступим так. — «Если у нас маленький торжественный обед, потом поедем прогуляться, допустим, к Демидовским башням. Кажется, я задолжал тебе платье. Можно поехать на моем гепарде, можно полететь на Эвересте. Кстати, если на Эвересте, то можно на нем заночевать, полететь куда-нибудь к Рижским прудам и там остаться до утра». Сказав это, я тут же подумал о маме и справился. «Хотя нет, это нежелательно». Елене Викторовне будет обидно, что я едва вернулся и снова убегаю. Давай все-таки эту ночь проведем у меня. Договорились. Ковалевская поцеловала меня, а потом к искоса посмотрела, спасила. А что там у нас со штаб с капитаном Бондаревой? Все, лицензия использована. Хотя я ждал этот вопрос, все равно прозвучал он как-то неожиданно. — Давай расстрой меня, мой возлюбленный! Теперь уже княгиня смотрела со всей прямотой. — Оль, не поверишь. Мне захотелось закурить, в то же время улыбка коварно наползала на мое лицо. — от чего же? Ответная улыбка заиграла на губах моей невесты, только не слишком веселая. — Если говорить прямо и грубо, то я ее не дрыгнул, — произнес я и встал с кровати. — Елецкий! Нет, ты врешь! Куда ты от меня побежал? Ольга Борисовна тоже встала, поспешила за мной и схватила меня за руку. Повернула к себе и так и не дав добраться до коробочки Никольских. Но правда, обошлось с ней без сладкого. Причем это не я такой хороший, а так все сложилось. Теперь была моя очередь возвести взгляд к потолку. Очень не хотелось погружаться в детали моих отношений с Наташей. Но я понимал, что Ольга меня не отпустит без полной ясности. «Говори, Елецкий, не превращайся снова в ментального вампира. Я хочу все знать», — потребовала она, подтверждая мое опасение. «Ты хочешь сказать, что Наталья Петровна оказалась тебе не по зубам? Если так, то меня это радует». — Очень радует. Так хочется, чтоб ты свои зубки об кого-нибудь обломал. — Хотя, вот не поверишь, — княгиня рассмеялась, — если у тебя с ней не вышло, то мне даже немного обидно за тебя. — Нет, Оля, все несколько сложнее. Это не она такая стойкая, хотя, надо признать, Бондарева еще та крепость. И не я оказался слаб. Просто так сложились обстоятельства. Я все-таки добрался до Никольских. — Рассказывай, ведь между нами нет тайн. Ковалевская села в кресло, соблазнительно положив ногу на ногу, так что юбка поднялась выше и обнажила ее великолепные бедра. — Да, можешь смотреть туда. Поймав мой взгляд, подтвердила она. — Мечтать обо мне, но при этом рассказывать всю правду о обондаривай. Я прикурил и начал рассказ. Рассказывал, не вдаваясь в большие подробности, иначе не уложился бы и до вечера, но основные события показал так, как оно произошло на самом деле. Своим рассказом я Ольгу немного запутал, поскольку мне пришлось затрагивать много вопросов, не касающихся напрямую моих отношений с Бонтревой. Попутно тронул события с Майклом, с Герой и её непонятными пока замыслами о с камнями новых богов и софиной Афиной, ставшей играть такую же большую роль, как Артемида. «Ты меня пугаешь!» После минутной задумчивости сказала Ковалевская. «Все это так сложно! Нельзя ли сделать, чтобы в тебе было меньше Астерия? Его слишком много!» Когда я пытаюсь все это понять, перед глазами будто... Даже не знаю, как это назвать. Открывается, как космос... Который я не понимаю. Вот что мне ей ответить? Сказать, что я в основном-то и есть Астерий, а прежнего Елецкого во мне не так уж много, и по-другому просто нельзя? Нет, такое Оле говорить нельзя. Она это и так понимает, но чуть-чуть. Благодаря своей приницательности понимает гораздо лучше, чем Елена Викторовна, которая думает, будто во мне астерия совсем всем краешком. Оль, меньше его сделать нельзя. Чем тебе не нравится во мне астерий? Ты же сама говорила, что тебя очень радуют перемены, которые случились со мной. Я взял ее за плечи, чтобы заглянуть в эти манящие небесные глаза. И очень вкрадчиво признес. «Уверяю, он неплохой парень. Я его люблю почти как тебя». «Да как ты смеешь сравнивать?» — лицо княгини тут же вспыхнула Ольга вздрогнула смеха. «Я тоже его люблю, Саш. Но иной раз побаиваюсь за тебя, когда ты слишком поддаешься его влиянию». «Вообще, если серьезно, я думала над этим. Думала, как он может быть в твоем сознании». О том, как ты пользуешься его памятью и опытом, это безумно интересно. Для меня то, что случилось с тобой, похоже на очень удачный симбиоз живого мозга и электрологической системы. Саш, ты в этом смысле уникален. Наверное, ты в каком-то смысле бог или новая формация человека. Оля! Я прижал ее к себе. Уж кто-кто, а Ковалевская очень редко отпускал мне капельвенты. И что на нее сейчас нашло? Ты меня хвалишь, это как-то подозрительно. В чем дело? Ищешь подвоха, его нет, правда. Просто я соскучилась по тебе. Видишь, даже не рыгаю за Бондареву, хотя как бы должна, чтобы ты не думал, будто тебе позволено так много. Кстати, спасибо за цветы от мамы. Она только вернулась из университета, и к нам доставка двумя огромными букетами. Так приятно. Став на носочки, олька поцеловала меня. В этот момент по говорителю раздался голос дворецкого. — Ваше сиятельство, Александр Петрович, просьба прибыть с Ольгой Борисовной к обеду. Елена Викторовна ожидает. Раз сама Елена Викторовна ожидает, то здесь двух мне не быть не может. Я взял Ольгу под руку, и мы вышли из моей комнаты. Когда мы спустились по лестнице и почти дошли до столовой, раздался звонок у входную дверь. Я обернулся, видя в окно большой темно-серый буцефал с затененными стеклами. Эрмик стоял у порога нашего дома, и, похоже, в нем были люди, как минимум трое. Антон Максимович открыл дверь, И в прихожую тут же ворвался незнакомец в черном с кожаными вставками костюме. — Я из императорской канцелярии. Мне графа Елецкого. Срочно! Он сунул дворецкому какой-то жетон Из гостиной тут же появился Денис со своими охранниками.